своими прямыми обязанностями, режиссерскими и ассистентскими. Поиски героев очерка, выбор мест съёмки, раскадровка эпизода, установка каждого кадра, работа с персонажами и со вторым планом, мизансценическое решение сцены. Вот тот объем, с которым мы столкнулись в первой самостоятельной работе. Государственная экзаменационная комиссия постановила выпустить наш дипломный киноочерк на большой экран. Но, к сожалению, это решение так и осталось на бумаге. Мы получили дипломы с отличием. Председатель ГЭК, замечательный режиссер Сергей Васильев, сказал: "До встречи на экранах страны". Но в то время проникнуть на экран было очень-очень очень трудно. Итак, я стал режиссером документалистом. За пять лет работы на хронике мне довелось побывать во многих интереснейших местах нашей страны. Я путешествовал по Сахалину, Камчатке, Курильским и Командорским островам, плавал на кетабойнах флотилии, Охотском нимал Караболово в Охотском море, прославлял нетяников Кубани и путейцев от Апбельской железной дороги. Моими героями были дети и спортсмены, рабочие писатели, рыбаки и пограничники, ученые и оленеводы. Перечислять всех людей, с которыми я встречался, которых узнал, с которыми подружился или поссорился, невозможно. Это было время стихийного накопления жизненного материала. Кинохроника искусства особого рода. В периоды народных потрясений, катаклизмов, когда страна и народ подвергаются тяжёлым испытаниям, документальный кинематограф выходит всегда в первый ряд. Жизнь народа в такие периоды настолько трагична и неповторима, что никакое игровое кино, никакой вымысел, никакая былитристика не могут сравниться с подлинными событиями. запечатленными на киноплёнке. Вы знаете, например, что во время Великой Отечественной войны около 200 кинодокументалистов находились в армии, на фронтах. Они создавали летопись войны на передовых позициях, в тылу врага, в партизанских отрядах. Многие кадры фронтовых кинооператоров и сейчас невозможно смотреть без слез, без волнения. Таким мысль о том, что кинопублицистика выходит на аванс-сцену в переломное для страны время, подтвердилась начальными годами перестройки. Именно документалисты, как и газетчики, первыми вторглись в застойное дремотное существование и стали сдирать за скорузлую благопристойность, отшлифованные лицемерие, отрепетированные годами вранье социальной системы. я взрывать разоблачениями вызывая шок, боль, сострадание, гнев именно кино и келы храниторы показали всему миру августовский путь 1991 года и трагические события 3-4 октября 1993 года но я пришел в кинохронику виной времени А именно в 1950 году. Это был период, когда вся страна одевалась по желанию безумного генералиссимуса в форменную одежду. Вслед за армией, работниками КГБ и МВД, мундиры начали носить железнодорожники, дипломаты, юристы, горняки, ученые. Казалось, Что в скором времени в униформе будут щеголять писатели и артисты. Старый, выживший за матерь ран, сочинял трактаты о языке знания и устраивал показательные судилища внутри страны и так называемых социалистических странах, обезжаивая свободолюбивых, влиятельных конкурентов. В концлагерях таяли и погибали миллионы невинных. Кто за политический анекдот Кто за то, что попал в плен, кто подоносу, кто по навету, это радио неслось на всю страну: живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей".